12. Стив, Хорхе, Джерри, Томми и взять Томми, Лойд столпились вокруг стола в офисе строительной компании. Пока Томми не привел Лойда, все остальные тщательно обошли офис, спряча подальше все священные символы, печати, статуи, диванные подушки и тарелочки с изображением коллексиума. Лойд мог быть им полезен но он не принадлежал к числу истинно верующих. Стив опасался, что если объяснить ему, как они хотят его использовать для разрушения мира, переговоры могут усложниться. Все, что ему нужно было знать, что они хотят войти в здание, где он работает. Они стояли вокруг стола, глядя на нарисованный Ллойдом от руки план здания Блэкмур. Хорхе указал на край рисунка. «Почему мы встречаемся рядом с Догом? Что еще за Дог?» «Согласен, из собаки неважный ориентир», — согласился Стив. «Она может уйти?» «Не Дог», — объяснил лойд «Дог». «Встретимся у грузового Дока». «А, по-моему, тут написано Дог», — сказал Джерри. «Нет, Док. Д-О-К». Так-то лучше кивнул Стив мне похлопал Ллойда по спине. «Тебе бы над почерком поработать, чувак». «Зачем?» «Я охранник, а не учитель каллиграфии». «Ты хотел сказать учитель английского?» спросил Джерри. «Ага», — тихо ответил Ллойд и пожал плечами. «Я ко всему этому не привык и теперь волнуюсь». На Ллойде была серая форма. Длинные черные волосы он зачесывал назад, а еще отрастил бакенбарды, как у байкера. К сожалению, из-за них он походил не на опасного парня, а скорее на фанатора Самахи. «Все хорошо, мы на тебя не наезжаем, просто хотим понять, куда нам идти», — сказал Хорхе. «Ладно, хорошо. Значит, проходим через Дога, дальше куда?» — спросил Стив. лойд мрачно посмотрел на него. «Я проведу вас через грузовой док, пока у уборщиков перерыв. Потом на служебном лифте мы поднимемся на девятый этаж». «А сигнализация?» — поинтересовался Хорхе. «Никакой сигнализации. Мы зайдем, когда в здании будет уборка. Я смогу впустить вас и провести наверх, пока мне не пора будет на смену к 9 «А где офис?» — спросил Джерри лойд вынул из кармана еще лист бумаги и разложил его на столе. На листе были жирные пятна. «Извините, крылышки, вчера ели». «Повезло вам», — отозвался Стив. «Так и выглядит девятый этаж?» «Ну да. А что не так?» «Я не уверен. Это похоже на жирного чувака из той игры, из операции». «Да, точно. Это жирный чувак». лойд развернул лист и ткнул в него пальцем. «Ничего подобного. Вот лифты». А вот стойка ресепшн. Ага. А вот рядом лошадка и веселые кости. Примечание. Детали электронной игры операция. Конец примечания. Блин, я вам не художник. Я на гитаре играю. А это думал, ты охранник, сказал Хорхе. Не по выходным. Ллойд перевернул карту. На другой стороне красовалась зернистая, откселенная фотография пяти молодых людей в очень обтягивающей одежде. лойд Стоял с краю, держа фендер-стратокастер, как гарпун. Снизу было подписано «Жемчужная змея». «Что за хрень такая, жемчужная змея?» — спросил Стив. «Группа Ллойда», — ответил Томми. «Мы играем каверы на белую змею, на все новые песни где-то с тревоги». «У них есть новые песни?» — спросил Стив. «У них есть старые песни?» — спросил Джерри. Стив перевернул лист. «И на этом ты нарисовал план. У меня не было другой бумаги», — Ллойд пожал плечами. «Да уж ты точно не учитель каллиграфии», — Стив кивнул. «Понимаю твою боль». «А жирный чувак тоже в группе?» — спросил Джерри. Остальные заржали. «Я же сказал, что я не художник. Лучше не могу. В любом случае, вот офис. Прямо у КДК. Да какая разница?» «Значит, в здании сигнализации нет. А в самом офисе?» — спросил Хорхе. Я там постоянно хожу, это легко. И прямо на стене висит стеклянная витрина с ценными пергаментами? Ага. Маленькие статуи всякой Африки, украшения, коробочки и все такое. А сейф в офисе есть? Не знаю. лойд сунул руки в карманы и нервно посмотрел на остальных. Вы что, хотите сейф взломать? Томми ничего такого не говорил». Стив взял флаеры и стал разглядывать его с разных сторон, пытаясь увидеть план офиса, а не жирного чувака. Не парься. То, что нам нужно, скорее всего, лежит в витрине. Ладно. Я не собираюсь из-за вас работу терять. Стив положил бумагу, сдавшись. Не беспокойся. Стиви Рэй Вон. Мы будем тихи, как мыши. Отлично. Еще что вам надо? Шт... «Что за хрень такая, жемчужная змея?» — спросил Хорхе, перевернув флаер «Это моя группа. Это я понял. Но что это значит? Вот, например, название Beatles это игра слов, типа бит-музыка». «Я не знал, вмешался Стив, правда?» «Клянусь, коллексимусом», — сказал Хорхе. Стив и Джерри мрачно посмотрели на него. «Богом, богом, клянусь», — покраснел Хорхе. «Что такое коллексимус?» — спросил Ллойд. «Бухло такое», — Джерри поглядел на остальных... Хорхе кивнул. — Ага, дешевое южное бухло. Ты им клянешься, и если ты соврал, тебе придется выпить рюмку От него голова раскалывается, — сказал Стив. Ужас какой, — одобрил лойд А у вас есть? — У меня пиво в машине, можно выпить. — Попозже, — сказал Стив, угрожающий глядя на Хорхе. хорхи угрюмо кивнул. — Так что, все? — спросил лойд Если не читать вопросы жемчужной змеи. — Ты серьезно? — спросил Стив. А то очень интересно. Это просто группа, — зло сказал лойд Ну там, белая змея, жемчужная змея, понял? Наверное, — согласился Хорхе. А что вы играете? Металл. Глэм-металл, — поправил Джерри. Обычный металл, — обиделся лойд Металлисты не одеваются в трико, как моя мама на аэробике. Это спандекс, он стоит кучу денег, и телочки на него клюют. В восемьдесят девятом году клевали. Вы что, играете в домах престарелых? Жемчужная змея круче всех, — крикнул лойд Стив поднял руки. Стоп, давайте помолчим. Джерри, даже если ты не любишь глэм-метал, следует признать, что что-то в нем есть. Ну, раз ты так говоришь, — промямлил Джерри. Что? Глэм-метал ничего бывает. лойд сказал Стив. А ты признай, что glam metal во многом предназначен для любителей ностальгии, и мальчики вроде Джерри, воспитанные на более современных видах жанра, могут не сразу оценить все нюансы вашей версии. Наверное, нерешительно сказал Лойд, вынул руки из карманов и скрестил их на груди, покачался на пятках, сунул руки обратно в карман. Так вот, Томми еще обещал, Томми толкнул Лойда плечом. Он очень смущается, но хотел бы знать, что получит за свою неоценимую помощь. Что-то привлекло взгляд Стива. Он ткнул пальцем в пятно на рисунке. «Кто такой Виктор?» Лойд присмотрелся и сказал. «Выход. Это аварийный выход». Стив кивнул. «Из-за пятна выглядит, как Виктор. Аварийный Виктор. Отличный псевдоним, кстати. Более рок-н-ролльно, чем Лойд как тебя?» «Вроде неплохо». «Так чего ты хочешь, аварийный Виктор?» «Во что нам обойдутся твои услуги?» лойд переминался с ноги на ногу, попытался что-то сказать, но осекся. Наконец скрестил руки и сказал «десять тысяч долларов». Все засмеялись. «Сынок, мы похожи на людей, у которых есть десять тысяч?» «Последний раз я видел такие деньги в кино с Клинтом Иствудом». «Хороший, плохой, злой», — пояснил Джерри а ага. в нем самом а теперь скажи чего ты действительно хочешь лойд сглотнул и посмотрел на томми который показал ему большой палец План сбывался и лойид вдруг понял что не очень этого хочет знаете я пропустил репетицию чтобы сюда прийти сказал он мы это оценили согласился стив но 10000 у нас все равно нет лой вспотел. Больше всего он хотел пойти домой, разложить диван и накрыться одеялом с головой. Вместо этого он выпрямился. «Пять», — сказал он. «Невозможно», — покачал головой Стив. Лойд давай серьезно», — добавил Том. «Ты с таким же успехом мог у нас грузовик попросить», — сказал Джерри. Лойд огляделся, раздумывая, но в бизнесе он ничего не понимал. Неделю назад он купил цветной телевизор у парня из грузовика, а придя домой, обнаружил, что в коробке лежат кирпичи и пачка скиттлс, и те чем-то воняют. Стив оперся о стол. «Неплохая идея, сын», — сказал он Джерри. «Как тебе лойд «У твоей группы есть на чем оборудование возить? Грузовик вам пригодится». Лойд почесал шею. «Грузовик? Вы серьезно?» Куда уж серьезнее, Лойд вон, стоит за дверью. Не совсем новый, правда, пару миль уже проехал, но он чистый и отлично ездит, у него даже есть брезентовая крыша, так что ваши колготки не промокнут. — Так, минутку, — сказал Джерри, — ты говоришь про мой грузовик. — Ты не можешь его отдать? Стив ухватил Джерри за руку и отвел его в дальний угол. — Я знаю. «Что твой?» «Только не забывай, что грядет апокалипсис, конец света. Когда Колексимус придет в мир и обратит его в поджаристый тостик, куда ты поедешь?» «Дай ребенку конфетку. Пока мы не призовем Колексимуса, возьмешь машину матери». Джерри посмотрел на остальных и снова на отца. В голосе его послышалось странное отчаяние. «Я не могу ездить по городу в этой мелкой Хонде. Она желтая». И почему мой грузовик? Почему не твой или не Хорхи? Хорхи не терял вепря и не пытался накормить повелителя кукурузными чипсами. У тебя есть шанс загладить вину. Джерри мрачно посмотрел на отца, чувствуя, что проиграл. Не было никакого смысла говорить с ним, когда он входил в режим крестоносца. Ладно, отдавай. Молодец. Только обещай больше никогда не приносить кукурузных чипсов. Жизнью своей клянусь. Отлично. Стив вернулся к столу, обнимая Джерри за плечи. "Лойд, э, мальчик хочет тебе что-то сказать". "Забирай грузовик", пробормотал Джерри. "F150 стоит сразу за воротами". Он медленно вытащил из кармана ключи, как будто тянул из болота тело на удочке, протянул ключи Ллойду. "Документы все в бардачке". Лойд улыбнулся и взял ключи. «Группа оценит" сказал ему Томми. «Как круто! Спасибо!» сказал Ллойд. Стив сложил планы и сунул в задний карман. «Приятно иметь с тобой дело», он протянул Ллойду руку. «Пошли, посмотрим на твою новую машину», предложил Томми. Уходя, Ллойд сказал, флаеры не потеряйте, у нас концерт в субботу, по ним скидка 50%. Отличная идея, мы подумаем», сказал Стив. Когда Ллойд ушел, Джерри спросил, «Мы же пойдем его слушать, правда?» «Господи, нет!» — ответил его отец. «Если все пойдет, как мы задумали, в субботе мир превратится в шар пламени, а мы займем свое место среди избранных». «Слава к Алексимусу», сказал Хорхе. «Слава к Алексимусу», сказал Джерри. «Слава к Алексимусу», сказал Стив. «И в задницу глэм металл!»